Глава тридцать девятая. Три дня спустя. Маргарита стала для меня настоящей спасительницей и помогла перенести вещи в апартаменты, отдав мне небольшую уютную спальню. «Ты давай не спорь, обустраивайся», — уверенно ответила на мои робкие возражения. «Завтра возвращается Райан, и я отсюда съеду. Смысл таскать туда-сюда вещи? Я спокойно посплю и на диване». По вечерам мы обедали вдвоем, либо в компании серьезного рыжего второкурсника по имени Руперт Лайртон. Красный дракон установил на двери и окнах с десяток мощных охранных заклинаний и гордо заявил. «Теперь муха не проскочит». «А дракон?» – старательно прячу ухмылку, спросила Грозная. «Будет круги нарезать с подпаленным задом». Без тени улыбки ответил Лайтерн. «Рози, нас это устраивает?» – Ткнул меня локтем в бок Марго. «Вполне». Кивнула ей в ответ. Я боялась, что Геральт не даст мне прохода, требуя в своей излюбленной манере принять его извинения. Однако я ошибалась. Золотой дракон старался обходить меня стороной, но стоило ему оказаться в моем поле зрения, он тут же исчезал, будто растворялся в воздухе. Лежа в кровати перед сном и думая о том, что произошло, мне было так паршиво, что хотелось распахнуть окно и кричать, выть от боли, что терзало меня изнутри. убежать как можно дальше от этого мерзавца что едва не сотворил со мной такое о чем даже близкому человеку сложно признаться большую часть ночи ворочалась сбоку на бок глядя в потолок и захлебываясь тихим плачем засыпала лишь с рассветом чтобы через два-три часа проснуться от громогласного рева местного будильника и уставший сонный рассеянный идти на первую пару Ситуация с меткой и шестым принцем серьезно сказалась на моей учебе. Знания упорно не желали лезть в голову, огненная стихия отказывалась просыпаться, и я не могла призвать даже искру. Все, что мне оставалось, с тоской и завистью смотреть на однокурсников, которые понемногу овладевали своей стихией, наблюдать за тем, как под потолком летают воздушные птицы, сотканные будто бы из облаков, Вдыхать полной грудью чарующий аромат диковинных цветов, выросших за считанные секунды из маленького зернышка. Прятаться под партами от дождя, устроенного водниками, и греть пальцы над пламенем, что весело потрескивает на протянутой ладони огневика. Вот и сегодня... Несмотря на все приложенные мной усилия, вместо тугого сгустка пламени, готового вырваться наружу и послушно принять требуемую форму, в груди была лишь шимящая пустота. «Разобыль, соберись!» В голосе молодого Лайера я расслышала тщательно сдерживаемое им раздражение. «Закрой глаза и представь магию в виде тонких нитей. Делаешь глубокий вдох, формируешь в центре солнечного сплетения тугой горячий комок, облекаешь его в нужную мысли форму и простите ее Лайер грандес не удержавшись перебила его довольная тара, выполнявшая свое задание на отлично у розабель нет времени практиковаться. после учебы она бежит в кондитерскую, а вечером ей надо обслужить сразу двух принцев о какой учебе можете тереть, когда голова занята не домашней работой, а кое-чем другим я застыла на месте теряя дар речи. С момента нашей ссоры Тара делала вид, будто бы я – пустое место. Меня это положение дел устраивало, но сегодня она не смогла удержаться от оскорблений. «А вы, Доэрти, свечку держали?» Тут же среагировал Грандос, окатив ее ледяной волной презрения. «Или сами мечтаете, как вы там выразились, обслужить сразу двух принцев?» «Это не педагогично», – взвизгнула мигом покрасневшая драконица под громовой хохот однокурсников. «Вы как с учениками разговариваете? Я буду жаловаться. Я?» К счастью, пламенную речь Тары прервал сигнал об окончании занятий, и я, подхватив вещи, пулей выбежала из аудитории. Прислонившись к шершавой стене, я закрыла глаза и попыталась выровнять дыхание. Щеки предательски горели от грубого оскорбления, в ушах еще звенел смех учащихся, а сердце ёкнуло, когда рядом с собой я услышала пропитанной ненавистью голос бывшей соседки по комнате. «Запомни, Кэрри!» — Тара стояла передо мной с горящими глазами и с сжатыми кулаками. «Это только начало. Скоро ты будешь на коленях умолять ректора, чтобы он подписал приказ о твоем отчислении. И грозная тебе не поможет, точнее, не успеет». «За что ты так?» — тихо спросила у Дуэрти, на что драконица топнув каблуком, закричала. «Нечего было крутить задницей перед Файроном. Он мой! Мой! Ты поняла меня?» «Твой!» — услышав кратчевый голос пятого принца, мы, не сговариваясь, повернулись в его сторону. Черный дракон стоял в десятке шагов от нас, облокотившись локтем на стену, и рассматривал Тару с таким презрительным видом, будто она была мухой, попавшей в его тарелку. «Дорогуша, моим меня могут назвать лишь родители, только мама и папа, но никак не ты, ясно?» файран широко улыбался, но его взгляд пылал животной яростью. «Но я...» — Дуэрти, растеряв весь боевой настрой, жалобно посмотрела на принца. Ее нижняя губа предательски задрожала, на глазах выступили слезы, но она мужественно сдержалась. «Ясно?» — мягко спросил ее дракон, шаг за шагом сокращая между нами дистанцию. За этой показной мягкостью таился опасный зверь, готовый безжалостно растерзать свою жертву. «Ясно, ваше высочество!» — схлипнула Тара и, развернувшись, метнулась стрелой по коридору. Файрон неприязненно хмыкнул ей след и подал мне ладонь, отчего я еще сильнее вжалась в стену. «Ты как? Разобыль!» «Не думаю, что вас действительно волнует мое состояние!» — холодно ответила ему, игнорируя протянутую руку. Собралась уйти, тем более скоро должен был прозвучать сигнал к началу занятий, но увидела идущего по коридору шестого принца. Заметив нас с Файроном, он ускорил шаг, едва не срываясь на бег, и, поравнявшись, взволнованно спросил. — Рози, он тебя обидел, только скажи, и я... — Не смейте! — поспешно выкрикнула я, и даже не успела сообразить, как слова сами собой слетели с губ. Я иду с его высочеством на свадьбу Маргариты».